Глава 16. «Ну, ты тут как?» Ко мне на склад заглянул мастер Сергей. Он с любопытством осмотрел то, как я разложил карточки на столе. Подошел к пульту управления подъемником, нажал кнопку, и когда вилочный подъемник дернулся, быстро убрал руку. «О как!» Всегда хотел попробовать кнопки понажимать. Объяснил он свой интерес. «А ты, значит, в курсе, как она работает?» «Быстро научился», — ответил я. «Как? Справляешься? Может, надо как-то помочь?» Я покачал головой и заверил Сергея Алексеевича, что если мне понадобится чья-то помощь, то молчать я не буду. «Идет», — согласился тот. «Тогда такой вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня поработать сверхурочно? Я смотрю, работа у тебя тут просто навалом. Это вот эти позиции перебрать надо». Сергей взял мою документацию с бесконечным количеством позиций, полистал. «Могу тебе талон выписать», — заключил он. Учеников мы обычно сверхурочно не оставляем, но тут как-нибудь придумаем, как тебе переработку закрыть. — Серег, а из чего вдруг такая щедрость? — прямо спросил я. — Это тебя Рома послал? — Ну... — протянул мастер, возвращая на стол документы, но от прямого ответа ушел. — Не без этого. У вас стряслось что опять? — Ничего. Рома любезно объяснил мне фронт работ. Вот теперь, как видишь, разбираюсь. А талон можешь выписать, я не против. Мастер задумался, остановив взгляд на бумагах на столе, а потом вздохнул и поднял на меня глаза. «Егор, ты бы меньшую принципиальность показывал, это же все бюрократия, она тебя перемолит и не заметит», — высказался он. Я ничего не ответил, хотя и видел, что советует он искренне. Сергей тогда долго ждать не стал, заверил, что выпишет мне талон на сверхурочные и ушел. Конечно, его позиция имела право на существование. Другой вопрос, что я ее не разделял, но и разводить на эту тему дискуссии как-то скучно. Поэтому останемся каждый при своем мнении. Ну а поработать сверхурочно мне сейчас явно не помешает. Рабочий день перевалил через свой экватор, а у меня еще была куча нерешенных задач. Поэтому до самого конца рабочего дня я был полностью погружен в работу на складе. Примерно через полчаса непрерывной работы я сообразил, что если не выработать другой подход, то возиться придется очень и очень долго. Раз, переместить подъемник к нужному ящику. Два, вытащить его. Найти детали с нужным номером, обработать, а потом еще повторить манипуляции в обратной последовательности. Даже если с этой позиции не надо было делать ничего, кроме как протереть номер тряпочкой в ацетоне, времени это жрало непозволительно много. А чтобы не полагаться на собственные ощущения, а иметь понимание о реальных трудозатратах, я решил провести замеры. Для этого засек выбранный технологический процесс от и до Вышло порядка 8 минут на одну позицию Вроде бы и быстро Но тут стоит учитывать сразу два фактора Во-первых, если перемножить эти минуты на количество позиций в списке То уже получается несколько недель чистого рабочего времени А чистое рабочее время на производстве Это такая же утопия, как запрет работягам устраивать перекуры И слоняться по цеху без дела Другими словами Эту цифру правильно будет для начала удвоить, а только потом считать. Наконец, во-вторых, далеко не со всей оснасткой вопрос решается при помощи тряпки и ацетона. Кое-где надо хорошенько потереть щеткой. Где-то требуется перебивать нечитаемые цифры, калибровать отверстия, резьбу, удалять ржавчину. И чего только не делать. А ведь наверняка будут еще и потеряшки, которые на карточке числятся, а вот по факту отсутствуют. Найти их на этих стеллажах тоже дело не пары минут, а может быть и целое расследование. Я почесал затылок, раздумывая о том, как ускориться. В голову пришло несколько идей, но все их тщательно взвесив, я остановился на одной. Решил полностью пройтись по всем позициям, которые лежали в отдельно взятом стеллаже. Далее вытащить их из ящиков и рассортировать по сложности необходимых ремонтных работ. Те единицы, где не надо драить, чистить и перебивать, а только номер сверить, я обрабатывал сразу же, не отходя от ящика. Остальные фасовал по принципу читаемости номера. Так у меня образовались две кучки оснастки. В одной позиции с нечитаемыми номерами, в другой с читаемыми. В обеих кучках встречалась оснастка с ржавчиной, загрязнениями и необходимостью калибровки отверстий, резьбы или смазки подвижных частей и соединений. Теперь хотя бы понятно, сколько и чего надо сделать по первому стеллажу. Я вооружился отверткой и с ее помощью повытаскивал и повыкручивал втулки, болты, шайбы и прочую мишуру. Чтобы не ломать голову, от какой позиции мелочевка, я соединил их проволокой, как баранки, и прикрепил листки с обозначением их номеров. Все это добро засунул в металлический ящичек с откидной крышкой, наполненной ацетоном. Пусть без меня откисают. Потом отлил ацетон в отдельную бутылку, оснастку поскладывал в ящики и понес к голтовочному барабану. В нашем цеху голтовки было аж две, что упрощало задачу. Обе представляли собой подобие огромной и примитивной стиральной машины, но вместо стирального порошка их барабаны были наполнены песком и камнями. Использовались они для того, чтобы сгладить шероховатости на поверхности детали и убрать мелкие заусенцы. Бросаешь в барабан партию, прокручиваешь полчаса и получаешь поверхность гладкую, как попка младенца. Главное только потом хорошенько детали вымыть в керосине и продуть. Подойдя к барабанам, я вытащил из них все крупные камни, оставив только песок и мелкую щебенку. Поскладывал оснастку из своего ящика, строго следуя принципу. В один барабан позиции с читаемыми номерами, в другой с нечитаемыми. Следом добавил в каждый из барабанов ацетон, чтобы убрать с них ржавчину, старое засохшее масло и кислоту. Получившуюся смесь из щебенки, ацетона и песка я хорошенько перемешал, закрыл крышку голтовки и запустил двигатель. Детали начали бултыхаться во вращающемся барабане. Дело пошло. Я засек полчаса, а сам тем временем сходил к верстаку и взял недостающий инструмент. Пневмодрель, сверло, молоток, пистолет со шлангом и прочее. Заглянул в инструменталку за цифрами, резьбовыми кольцами и воротком для них. На обратном пути прихватил ведро с керосином, и пока барабаны работали, с этим добром вернулся на склад. Ну, начнем. Я надел перчатки и вытащил из ящика с ацетоном все то, что оставил отмокать. Ацетон отлично снимал въевшееся масло и прочую грязь. С ржавчиной помогало хуже, но эта проблема устранялась последующим механическим воздействием, а проще говоря, надо было потереть щеткой. Положив побрякушки в решето с ручкой-держателем, я опустил его в ведро с керосином и тщательно прополоскал. С помощью пистолета обдул всех в этой партии сжатым воздухом и вытер насухотряпкой. Большинство винтов, тулок и прочего добра очистилось сразу же и теперь блестело металлом, будто только что изготовленное. Там, где осталась вздыбленная ржавчина или засохшее масло, помогла металлическая щетка. Болты я пропустил через резьбовые кольца, выправляя резьбу. Через втулки прошелся сверлом, снимая закоксованность. Полчаса делов, и деталюшки стали как новыми. Вот это другое дело. Я с удовольствием посмотрел на перевязанные проволокой компоненты. Вернулся к голтовке, остановил стирку и вытащил оснастку. И тут результат порадовал. От ржавчины и стружки с маслом не осталось и следа. Прямо на месте я прополоскал оснастку, продул и, разложив позиции, обратно по ящикам вернулся на склад. Вставил в вороток метчик и прошелся по отверстиям с резьбой. Подвижные соединения аккуратно смазал маслом, а те отверстия, в которые вставлялись втулки, Зачистил наждачкой. Дело оставалось за малым. Набить цифры там, где их уже толком не было видно, что я и сделал. Вот так и вышло, что к концу рабочего дня у меня был полностью обработан первый стеллаж. Можно стоять, долюбоваться чистотой и порядком. По моей оценке, за счет таких ухищрений я сэкономил огромное количество времени и всего за полдня работы, по сути, выполнил полноценную недельную норму, если смотреть по тем расценкам, которые были указаны в документации Ромы. Нетрудно посчитать, что такими темпами на склад у меня уйдет одна пятидневная рабочая неделя. Долго. Завтра надо будет поразмышлять о том, как сделать процесс еще быстрее. Задача передо мной стояла ясная – закончить дела на складе до того, как закончится пятничная смена. Не просто будет, придется голову поломать, но так к чему нам простые задачи? Скучно. Минут за 20 до конца рабочего дня я принялся уже складывать оснастку обратно в ящики, когда со стороны входа послышался стук. В гости пожаловал ветеран труда. «Заходи, Данилыч», — пригласил его я, ловко вставляя с помощью вилочного погрузчика ящик в стеллаж. «Ну ты блин даешь, Егорка», — изумился токарь, увидев фронт развернутой и проделанной мной работы. — А я еще думаю, чего-то ты по цеху как угорелый носишься, а ты тут целый производственный процесс выстроил. — Ты чего хотел-то? Я сразу вернул разговор в деловое русло. Мы, конечно, с ним не враги, но и так не то чтобы друзья, чтобы просто так лясы точить. Токарь медленно закрыл за собой дверь, сел на стул, придвинутый к столу с картотекой, и заговорил. — Ты хотел, чтобы я тебе информацию нарыл. Он сунул руку во внутренний карман спецовки, достал оттуда ворох бумаг и выложил на стол. «Вот, пожалуйста. Все, как договаривались». Я вернул в стеллаж очередной ящик, снял перчатки и, заинтересовавшись, пошел к столу. «Это что?» Взяв бумаги, я пробежался по ним взглядом. «И откуда ты это взял?» «Откуда взял, там больше нет», — хмыкнул токарь. «Только Егор, сразу проговорю, что бумаги мне выдали с возвратом, и их обратно вернуть надо обязательно. Хороших людей подводить нельзя, а то в следующий раз на встречу нам никто не пойдет». «Замазали». «Сколько у меня есть времени на ознакомление», — уточнил я. «До завтрашнего утра», — заверил он. «Так что у тебя весь вечер и вся ночь. Тут очень много интересного. Тебе понравится». Так что пользуйся, если так можно сказать, на здоровье. — Спасибо, Геннадий Данилович, — поблагодарил я ветерана труда. — Действительно, даже на самый первый взгляд интересного там было немало. Ну а что полезное я смогу из этого материала почерпнуть, следствие покажет. Токарь похлопал ладонью по бумагам, поднялся из-за стола и направился к выходу, но прежде остановился и снова оглядел результаты моей сегодняшней работы. — Я, блин, с тебя поражаюсь, Егорка. — искренне проговорил он. — Вот попомни мои слова. Далеко пойдешь, только тебе надо не работягой вкалывать, а в мастера переходить, как минимум. — Ну, это жизнь покажет, куда я перейду, — ответил я с легкой улыбкой. — Всего хорошего, Егор. И тебе не болеть. Я сел на освободившийся стул и уже внимательнее изучил документацию. Здесь была сборная солянка из маршрутных карт и накладных. При первом и поверхностном ознакомлении ничего странного здесь не было заметно. И попадись эта документация человеку-несведущему, бумаги утонули бы в кипе среди других тон малозначимой архивной макулатуры. Но это на первый взгляд. Если же посмотреть чуточку внимательнее, а главное, если знать, куда именно смотреть, то открывались неочевидные детали, а куда надо смотреть, Я уже знал. Я взял чистый листок из стопки на столе, ручку и начал выписывать номера деталей. Жаль, конечно, что нет ксерокса и бумаги не сфотографируешь. А сиди и выписывай, сколько сможешь. Но мне и такой информации будет достаточно. С горкой. Что же здесь не так? Во-первых, часть маршрутных карт принадлежала к деталям, еще не поступившим в производство. При этом напротив расценок уже красовалась буква Z. Значила такая пометка только одну детали, вполне возможно, отсутствующие и никогда не бывавшие на складе, были проведены наперед. Ведь «З» – это закрыто. Вопрос, на кого закрыто, тут не стоял. В строчке маршрутных карт напротив названия и номера операции была много раз вписана одна и та же фамилия – Шевченко. Кто такой или кто такая Шевченко, я не знал. Но это именно то, что требовалось выяснить в самое ближайшее время. А пока что до конца рабочего дня я успел тщательно выписать номера, даты выпуска маршрутных карт и тех операций, которые были закрыты на Шевченко. И только потом пошел получать свой пропуск в числе последних. Спешить мне было некуда, впереди целых 4 часа сверхурочно. Табельщица, выдав работягам документы, уже закрывала табельную, держа в руках несколько пропусков, которые за отведенную 10 минут работяги не успели забрать. — Я уже думала относить твой пропуск к мастерам, — всплеснула руками она. — Что-то ты сегодня заработался. Все мужики уже разошлись, а ты даже не переоделся. — Точно. Я так и просидел в старой спецовке, на которой теперь тут и там были брызги ржавчины, масла и запаха ацетона. Работы много навалилось. Пятилетка за четыре года и все такое. Я отделался общими фразами, одновременно пытаясь припомнить, «Как же табельщицу зовут? Мастер нас знакомил, но попробуй запомнить разом несколько десятков имен». Впрочем, на этот раз память не подвела. «А можно вопрос, Роза?» «Нужно, но если что, я замужем, сразу говорю». Табельщица мило захлопала ресницами. «Тогда вопросов будет больше, чем один», — подмигнул я и одновременно скользнул глазами по ее безымянному пальцу, где не обнаружил кольца. Просто смотрю, ты колечко не носишь, вот ты надеждами успел обзавестись. Кузнецов, я поражаюсь твоей наглости, — заворковала та, — когда мы с тобой успели на «ты» перейти, и ты начал на мои пальцы заглядываться. Сейчас и начал, — я улыбнулся в ответ. Вопрос Розы был вполне себе риторическим и ответа не требовал, зато хорошо поддерживал волну легкого флирта. Розе явно нравилось мое внимание. «Ну, задавай, что ли, свой вопрос». «Не томи», — вздохнула она. «Скажи, а Шевченко в цеху еще работает?» Табельщица вопросительно покосилась на меня. Дальше пришлось включать воображение. Если я напрямую в лоб поинтересуюсь о том, кто такая или кто такой этот Шевченко, то следом придется объясняться, что вообще у меня за интерес, поэтому я на ходу выдумала легенду. Мне, судя по всему, достался его или ее шкафчик в раздевалке, а в нем осталась библиотечная книга. Думал, если Шевченко еще работает, так надо вернуть обратно. Ну, мало ли, чтобы проблем не возникло у человека с библиотекарем. Роза сразу поменялась в лице после моего вопроса. От дружелюбной улыбки и следания осталось. Губы сжались, во взгляде пропал интерес к моей персоне. Не знаю таких, бросила она и скрылась в комнате мастеров. Ну... «Все ясно. Табельщица прекрасно знала, о ком шла речь, но, видимо, я назвал ту фамилию, которую нельзя упоминать в СУЕ. Что ж, не получилось зайти с парадных ворот, буду искать черный выход». «Егор, а ты чего домой не идешь?» — окликнула меня Аня, контролерша вышла в халате. «У них рабочий день заканчивался вместе с работягами, это и теровцы сидели на полчаса дольше остальных, поэтому Аня не спешила в раздевалку». «Задерживаюсь. Работы много навалилось», — объяснил я. «Ты сейчас на складе, да?» «Угу. А я тоже сегодня задерживаюсь. Там наших ребят оставили какую-то срочную деталь по месту приливать в другом цеху. И вот мне надо дождаться, как сделают, и проверить». «Заходи, если скучно станет», — бросил я и отправился обратно на склад. Но, сделав несколько шагов, остановился. «Аня, на каком участке Шевченко работает?» «Шевченко? Кира, что ли? А ты почему спрашиваешь?» Пришлось повторять легенду, рассказанную табельщице. «Книги — дело святое. Хотя я не понимаю, как у тебя в мужской раздевалке оказалась ее книга», — захихикала Аня. «Хотя, может, она кому дала ее почитать?» «Ну, тут чего не знаю, того не знаю», — ответил я, смекнув, что моя легенда зашаталась. «Слушай, а давай я действительно к тебе чуть позже загляну и заберу книжку Киры». «Ну, давай». Боковым зрением я увидел, как к воротам корпуса подъехала Кара и посигналила Ане. Ой, за мной уже приехали. Ты до скольки? Не загадывал, но пока уходить не собираюсь. Ладно, я побежала. Аня действительно побежала к Каре, оставив меня в проходе одного. Штирлиц никогда не был так близок к провалу, ведь у меня нет никакой книжки, а нужно что-то передать Шевченко. Да, проблемой я это не назову, скорее задачи а вот шансы на то, что я узнаю, кто такая эта Кира, на которую закрыты столько строчек, значительно возросли. Впрочем, оставался я не только для того, чтобы разобраться с Шевченко и оснасткой. Когда народ разойдется, надо будет совершить повторно вылазку за своими прутками.